Пояснение вне повествования Уважаемый читатель, пояснение от автора, не часть повествования. Если вы не хотите отвлекаться, просто пропустите, перейдя в следующую книгу цикла. Мне, одному из авторов серии «Тактик», хочется пояснить один момент, который для многих остался неочевидным. Книга посвящена актеру Оливеру Риду, чья история меня когда-то впечатлила, точнее сказать, история его смерти. Вы знаете его, вероятно, по его последнему фильму ⁇ Гладиатор ⁇ где он играл лютого и харизматичного работорговца. Собственно, владельца Максимуса, главного героя. Во время съемок Оливер умер. Ну, давайте по порядку. Съемки фильма ⁇ Гладиатор ⁇ происходили на Мальте. Вечером 2 мая 1999 года Рид, после съемок, как обычно, отправился в бар немного выпить. В баре в тот день, видимо, витала атмосфера легкого безумия, которую разбавили моряки британского военно-морского флота. Рид тоже британец. И Рид, которому на тот момент был 61 год, принял участие в конкурсе «Кто больше выпьет». Где-то в процессе конкурса он сразился с пятью моряками в армрестлинге и победил всех. За вечер он выпил три бутылки ямайского рома «Капитан Морган», восемь бутылок пива, перемежая это неизвестным количеством стопок виски. Его сердце не выдержало. Черт возьми, сердце этого мужика не выдержало. Он умер. Кто давно меня читает, знает, что у меня одна из ключевых тем — это смерть. И я не предаю ей трагизма, но испытываю уважение. Не всегда, конечно. Смерть и жизнь этого яркого мужика, актера, хулигана, жителя ирландской деревухи Черчтаун, где он жил и где возле паба похоронен, вызывает во мне уважение. Уверяю вас, не все мы так сможем. Его счет в пабе за этот вечер составил почти 450 фунтов стерлингов. Его оплатил режиссер Ридли Скотт, и этот счет до сих пор хранится. Режиссер имел право и техническую возможность переснять все сцены без Оливера, заменив актера. Была такая говорочка в тексте контракта, однако команда из уважения к Оливеру досняла пару сцен с использованием технологии захвата движения. Напомним, фильм 1999 года. И получилось хорошо. Оливер остался даже мертвым. Пап переименовали. Последний пап Оливера. А я? Я вообще-то его не знал и ничего ему не должен, но я делаю то, что считаю нужным, и будь что будет. Сэр Оливер является у меня прототипом персонажа Марис в книге Кайл Солей, И, как нетрудно догадаться, Оливер Рид является прототипом Оливера Реда в Тактике 3. И, вероятно, сколько я проживу, буду ссылаться на Пятый Легион, на Оливера Рида, упоминать моего любимого актера Армена Борисовича Джигарханяна, как и Василия Борисовича Ливанова, рассуждать над темами свободы, смерти, самопознания и применения насилия в ответ на насилие. Эта книга в значительной степени посвящена Оливеру Риду. Мы помним тебя, Атос.